Рянская губерния. Крутов. Из Москвы Крутов выезжал с чувством неопределённого ожидания чего-то. Всё казалось, что ему позвонит кто-нибудь из руководства управления и прикажет прибыть на базу под Орехово для дальнейшего прохождения службы. При подготовке машины у него был Renault Megane, и посадке возникло ощущение, что он что-то забыл, хотя забывчивостью никогда не страдал. На всякий случай Крутов добросовестно перебрал в памяти всё, что необходимо для дороги, проверил оружие. Бэт-дагер и бьендау он положил в бардачок. Пистолет, штатный Макаров М1 с лазерным указателем под сиденье. У него имелось разрешение на ношение личного оружия, как у офицера оперативника ФСБ, и никто его, конечно, не забрал. После чего Крутов сел в машину и с некоторым сомнением в своей нормальности выехал со двора. Лишь за кольцевой автодорогой он понял, что интуиция просто предсказывает ему скорое возвращение, хотя сам он возвращаться в столицу в ближайшие 2-3 месяца не собирался. До Брянска он доехал за три с половиной часа, проходя подновленные участки шоссе со скоростью 150 км в час, послушно притормаживая в попадавшихся на пути селах и городках, и даже остановился на взмах жезла инспектора ГАИ в Малом Полпене, который, узрев удостоверение Крутого, от неожиданности взял под козырек. В Брянске Егор пообедал плотно, шел уже пятый час дня, и в начале 6-го выбрался на Смоленскую дорогу, ведущую к районному центру Жуковка, откуда он мог добраться до родных ковалей, располагавшихся от Жуковки в 15 верстах. Чувство, заставившее его остановиться возле одного из курганов недалеко от Сельцовского городища, по преданию курганы на Брянщине были насыпаны еще во времена походов Батыя, вряд ли мог объяснить сам Крутов. Во-первых, вспомнился его странный сон с торчащими из земли руками мертвецов. Во-вторых, показалось, что старик, сидевший сбоку от дороги рядом с обшарпанным Жигулёнком четвёртой модели, плачет. Крутов остановился, сдал назад, вышел из машины, приглядываясь к седому пожилому мужчине, вытиравшему ладонью лицо, и понял, что тот действительно плачет. Что случилось, отец? Подошёл к нему Егор, только теперь заметив, что вокруг рассыпано зерно, раскиданы картофель и морковь, а колёса у Жигулёнка спущены. Варнаки ловитву устроили. Варнак беглый каторжник-бандит, ловитва разбой, грабёж, старорусский. Поднял морщинистое мокрое лицо дед, обнаруживая знания местного диалекта. Подъехали на мотоциклах, попросили бензину, а потом вот Дед беспомощно кивнул на свою самобеглую коляску, с виду такую же старую, как и он сам. Что, просто так от ничего делать? Не поверил Крутов, уже понимая, что несчастный труженик села нарвался на банду местных хулиганов на мотоциклах. Может, ты их чем-то обидел? Дед махнул рукой, отворачиваясь, и в душе Егора ворохнулась тяжёлая дубина гнева, как сказал бы штатный психосоциолог конторы. Несмотря на некое улучшение финансово-экономической ситуации, в стране продолжается падение духовного потенциала, ухудшается морально-психологическое состояние общества. Выливалась же эта формулировка в конкретное проявление агрессии, в бессмысленные разбои, хулиганство и бандитизм, в зверские прорывы низменных инстинктов. И рождалась эта волна уже не по приказу свыше, а внутри народа. Как результат общего падения закона нравственных колебаний, Крутову вспомнилось признание одного отечественного мыслителя, разработавшего теорию социальных катаклизмов. Предвестниками событий 1917 года стали жестокие и бессмысленные погромы дворянских имений в России, бессмысленное уничтожение домов, парков, оранжерей, церквей, икон, библиотек, мебели, картин, всего того, что этим самым народом создавалось веками. Наш народ всегда сам уничтожал свое будущее, и то, что с ним потом произошло, он подготовил своими руками. Поэтому я не могу сострадать ему в должной мере. Крутов в принципе был согласен с мнением мыслителя, однако душа его еще не зачерствела до состояния хлебной корки и, не обливаясь слезами о судьбе народа в целом, он сочувствовал отдельным его представителям. — Давай помогу, отец. — Клей, резина есть? — Да откуда им быть, мил человек? Я даже на они без запасного колеса ездию. Денег нема, чтоб купить. — Понятно. — Сколько ж тебе лет, если не секрет? — Годков-то? — Пол до ста десятка. — Девяносто пять. Вздохнул дед, поднимаясь. — Спасибо за добрые слова, мил человек. Дай тебе Бог здоровья. Почапаю пешком, свояк поможет. Давай я тебя хоть на машине подброшу, чай не спешу. Да я недалеко тут живу, на выселках. Всё ж не ногами дорогу мерить. Садись, отец. Крутов помог деду, которого звали Селиваном Федотовичем, собрать зерно, овощи, усадил его в машину, и они поехали обратно в сторону Брянска. Однако до поворота на выселки не доехали. Буквально в трех километрах от того места, где на Селивана Федотовича напали хулиганы на мотоциклах, Крутов увидел бегущую к дороге по полю овса женщину в платке, за которой гнались два парня на мотоциклах. Потому как напрягся дедок, Крутов понял, что парни ему знакомы. «Они? Это они просили бензин?» «Они, башибузуки, еры проклятые! Старшой у них совсем страшный человек, настоящий бордадым, очень молодой!» Ера лихой человек забияка, бардадым, здоровенный верзило, старый русский. Крутов нашёл съезд с шоссе в небольшой овражек за обочиной и, выехав на поле, рванул машину к двум лихачам на ревущих мотоциклах, кружившим вокруг женщины, которая остановилась и застыла в позе отчаяния, прижав стиснутые кулачки к груди. Манёвр Крутова был так быстр и неожиданен, что мотохулиганы отреагировать на него не успели. первого парня в чёрной майке с чирипом и чёрной повязкой через лоб полковник сбил, догнав сзади. Второго, заехав чуть ли не в лоб, тот рванул руль вправо и вывалился в метельчатый заросли овса. Егора остановил машину, заглохли и мотоциклы, и наступила тишина. Женщина, оказавшаяся совсем не старой, чуть ли не ровесницей самого крутого стояла, округлив глаза, и лишь по привычке поправила выбившиеся из-под платка светлые волосы. Крутов вышел из машины, поглядел на бампер своего Renault и, не заметив царапин и вмятин, удовлетворённо кивнул. Взял он мотоциклистов на обордаж вполне квалифицированно. Подошёл к женщине, отметив живую глубину её прозрачных серых глаз, слегка поклонился. Извините, что я вмешался. Чего они от вас хотели? Не знаю, прошептала женщина, и вдруг глаза её заполнились слезами. Я корову доила, а тут они налетели, молоко разлили, пасёну испугали, а остальные в деревне гулямонят. Гулямоны забавы, гулянье, развлечения. Крутов поднял голову, прислушиваясь. Из-за редкого сосника в распадке, откуда выглядывали крыши домов в близкой деревне, доносился треск и грохот от мотоциклетных моторов и чьи-то весёлые вопли. Банда байкеров гулямонила. "Ты чё, псих?" пришёл в себя мотоциклист в чёрной майке с черепом. "Ты что сделал? Ты же мне аппарат угробил. Знаешь, что мы тебе сделаем? Яйца оторвём". пообещал второй, вылезая из-под своего мотоцикла, рыжий, худой, небритый, в грязной рубахе с пейджером на ремне. Взгляд у него был столь потешен, что Крутов невольно улыбнулся в душе, вспомнив услышанное. Раньше говорили: "Чёрт-те что из-боку бантик", теперь это звучало иначе: "Чёрт-те что из-боку пейджер". Ну, фраер сам напросился. Черносотенец с повязкой через лоб неожиданно ловко достал и Крутанул нож-бабочку. Или ты платишь забор зас, не поднимая кипежа, или я тебя сейчас порежу, кишки выпущу. Круто вздохнул и шагнул вперёд. Вряд ли мотоциклист успел сообразить, что произошло. Нож вдруг вырвался у него из руки, в голове вспыхнуло пламя, ноги оторвались от земли, начался свободный полёт в невесомости, который закончился в кустах. метрах в четырех от мотоцикла. Второй байкер дожидаться своей очереди не стал, рванул к лесу, демонстрируя смекалку и приличную скорость. Крутов сел в машину, где его ждал обиженный байкерами дед, несколько оживший после показательного выступления полковника. «Ну-ка, ты и вяхи раздаешь!» — крякнул он. Вяха затрещена удар. «Не дай бог окочурится сердешной!» Выживет, усмехнулся Крутов, высунул голову из окна, обращаясь к женщине. Вас подвести не надо, опасливо отступила она. Сама доберусь. Спасибо вам. Егор погнал машину по полю, пока не выехал на просёлочную дорогу, ведущую к выселкам. Через 5 минут он был в деревне. Выселки представляли собой одну длинную улицу, ведущую вдоль Аврага с двумя десятками разнокалиберных домов, одним колодцем посередине и одним магазином под названием Сельпо. В разгар лета здесь царили зной и пыль, и спасало от этого деревню только отсутствие постоянного потока автотранспорта и ухоженные сады. В настоящий же момент наводнившая деревню дивизия байкеров крутов насчитал полтора десятка мотоциклов. три из которых носились из конца в конец деревни, превратило улицу в реку пыли и грохота, от которого в панике разбегались куры, собаки и прочая домашняя живность, а люди глохли, как от стартующего авиалайнера. Селиван Федотович приуныл, заерзал на сидении, с сомнением поглядывая на водителя. Вид его красноречиво говорил «Лучше бы с ними не связываться». Крутов похлопал его по плечу, остановил машину у колодца, поразмышлял несколько секунд, брать ли с собой оружие или нет, и решил не брать. "Пошли, отец", сказал он, "восстанавливать справедливость". В словаре байкеров действительно выглядевшего настоящим бордадымом За 2 метра ростом, могучего телосложения, с громадным пузом, обладавшего бордового цвета круглой физиономией, с глазками неопределённого цвета и носом-туфлёй, Крутов обнаружил в саду, окружавшем один из опрятных домиков под черепичной крышей, Здесь же сгрудились устрашающего вида железные кони мотоциклистов, обвешанные кучей прибамбасов от дополнительных фонарей и стоп-сигналов до аптекателей и труб, антенн, щётчиков, эмблем, фигурок зверей и птиц. В окружении молодцов и молодиц в коже и чёрных майках, Бардадин лакомился клубникой, которую ему собирали подчинённые, вытаптывая при этом цветы грядки с овощами и не обращая внимания на прочитание хозяйки усадьбы, пожилой женщины с неизменным платком на голове. Она стояла у крыльца, то и дело вытирая слёзы кончиками платка, но подойти к бесчинствующим гостям боялась. Мимо пронесся орущий во всю глотку молодой человек на своем Харлее-Дэвидсоне. Увидев идущих Крутова и Селивана Федотовича, он резко свернул к ним, желая, видимо, обдать пылью, заставить отскочить, и Егор, увернувшись ударом ноги, выбросил наездника из седла. Мотоциклист пролетел по воздуху несколько метров, врезался в деревянный штакетник, едва не сломав его, и затих на некоторое время. Его мотоцикл заглох, пропахал борозду в дороге и уткнулся в стоящие мотоциклы. Стало тихо. Лишь на другом конце деревни взрёвывали моторы. Ещё двое байкеров гонялись там за курами. Команда вожака стаи с хохотом кормившая своего повелителя примолкла. Оглянулся и он, увешанный цепями и бляхами, не человек, киборг, монстр из американского светлого будущего. На вид ему можно было дать лет 30. "Эй, морда!" окликнул вожака Крутов не громко, но так, чтобы его услышали все. "Забирай свою кодлу и выметайся отсюда, и побыстрее, а то я рассержусь". Гигант обоченно моргнул, с недоумением посмотрел на своих притихших приятелей. "Это он мне?" молодцы и девицы разом заржали. Крутов подошел к стаду мотоциклов, определил машину главаря, самую мощную, крутую и навороченную, и одним ударом ребра ладони отбил металлический штырь с зеркалом. «Я жду!» Смех стих. Молодые люди, озадаченные действиями незнакомого мужика в джинсах и футболке, высокого и жилистого, невозмутимого и спокойного, стали переглядываться, бросая взгляды на вожака. И тот, побагровев еще больше, рявкнул. А ну-ка, воины, откнокайте этого карася. Он мне аппарат уизобразил, падла. Трое парней перескочили через забор, выдёргивая из него штакетины, четвёртый достал длинную металлическую цепь. Именно его и взял первым Крутов, не ожидавшего стремительного нападения, приготовившегося к потехе. Парень улетел в заросли лопуха у колодца, а цепь, оказавшись в руках полковника, тут же нашла жертву. Взвизгнув от боли, завертелся в юном молодом человек слева с буйной порослью на голове. Причёской назвать её было трудно. Выронил штакетину и отскочил. Блокировав цепью удар палкой второго нападавшего, Егор перетянул через плечо его, принудив спасаться бегством. Третий пытался оказать сопротивление и продержался 3 секунды, пока удар цепи не выбил у него из рук импровизированную дубинку. Затем цепь обвелась вокруг его шеи, последовал рывок, и нескорослой отрок с петушиным гребнем вместо волос кубарем покатился по земле. Хороший шнурок, одобрительно собрал цепь в кулаке Крутов. Почти манрике гусари. Глянул на обалдело взиравшую на него компанию. Ну так как, господа хулиганы, будем и дальше вести разговор в том же духе, или вы добровольно оседлаете своих коней? Кстати, не забудьте заплатить этому пожилому человеку за ремонт его автомобиля. Вы прокололи ему колёса. Ах ты гнида! Пришёл в себя вожак стаи и попёр из сада на улицу, проломив забор как танк. На широком кожаном поясе его со множеством заклёпок висело не меньше десятка цац. в том числе яйцо Тамагучи, и Крутов невольно покачал головой. Эти небольшие брелоки с экранчиком и тремя кнопками, в которых жили маленькие виртуальные зверушки, выпущенные в свет японской фирмой Банда и Ко, уже давно стали модными во всем мире. В России же они только начинали завоевание рынка, и первыми обладателями игрушек стали почему-то люди с ущербной психикой. Бандиты, террористы, бизнесмены, не считая молодежи. Вожак байкеров был почти на голову выше и вдвое шире Крутого. Однако никакими видами борьбы никогда не занимался, привыкнув надеяться на свою природную силу. И удар он держал великолепно, как бык щелчок пальцем по лбу. Во всяком случае, первые два удара Крутого, кулаком в подбородок и ногой в живот, он словно бы и не заметил. Не остановили его и удары ребром ладони по мощным ляжкообразным рукам, избивающие круги ногой по лодыжкам. Он пер вперед и желал только одного – заключить Крутого в объятии, из которых тот, вполне вероятно, уже и не освободился бы живым. Тогда Егор вошел в пустоту, и его боевые инстинкты вывели его на иной уровень боя, позволяющий не убивать противника. Сначала он остановил напор гиганта толчком в грудь растопыренными пальцами руки – А затем сделал выпад копытом лошади, согнутыми костяшками пальцев в лоб противника. Хрюкнув, вожак байкеров пошатнулся и тяжело рухнул навзничь, едва не угодив на сруб колодца. Сзади раздались аплодисменты. Крутов оглянулся. К ним подходили трое парней в камуфляжных комбинезонах спецназа. Двое в вязаных масках, третий с открытым, располагающим к себе, скуластым лицом, на котором выделялись жёлтые кошачьи глаза. Взгляд его был колюч и насмешлив, выдавая характер неукротимый и упрямый. Это был взгляд профессионала. Возраст его вряд ли превышал 28-30 лет. Именно этот парень и аплодировал Крутову. Мастерские дерётесь, сказал он, останавливаясь у ног лежащего гиганта, в то время как его спутники стали пинками сгонять байкеров в кучу. Спасибо за помощь, вы по сути сделали нашу работу. Кто вы? по любопытству стал Егор. Дорожные мстители. Слыхали, может быть? Идём по следу одной серьёзной мотобанды, но это, к сожалению, не они. Парень с презрением сплюнул на медленно подходящего в себя вожака байкеров. Сранча. Хотя тоже, конечно, подонки изрядные. Петро повернул он голову к одному из своих спутников. Мотоциклы отволочь за околицу и во враге сжечь, их хозяевам на костелять по шее и отпустить. С ложаком поговорить посерьёзней, чтобы не вздумал потом снова собирать команду. Сделаем, пообещал Петро. Круто вы с ними, покачал головой Крутов. А иначе нельзя, задавят. Внушить им благие намерения невозможно, так пусть хотя бы боятся. А вы не простой гражданин. Молодой человек с кошачьими глазами прошёлся оценивающим взглядом по фигуре Крутова. Очень не простой, судя по владению приёмами барса и диммака. Часом не из конторы будете? Так мог выражаться только человек, сам имеющий отношение к конторе, то есть ФСБ или другой спецслужбе. И Крутов вдруг ответил откровенно, парень ему понравился. Уже нет. А вы случайно не оттуда? тоже уже нет, засмеялся молодой человек, сунул Егору сухую твёрдую ладонь. Панкрат снова засмеялся. Это меня дед так назвал. Не отец крутой был мужик. Царство ему небесное. Егор представился Крутов, бывший полковник ходок. Еду на родину, отсюда уже недалеко, в Жуковском районе есть деревенька Ковали. Он оглянулся на Селивана Федотовича. о чем-то разговаривающего с хозяйкой, подвергшейся набегу усадьбы. «Хотел помочь деду, эти шакалы разбили ему машину». «Ясно. За что тебя ушли?» «За неподчинение приказу». «Надо же!» — удивился Панкрат. «И меня тоже вышибли из службы за то же самое. Бывают в жизни совпадения. Тебе еще далеко ехать?» «Километров двадцать пять в общей сложности. Будь осторожен». В этих краях на дорогах разбойничает стая бандитов посерьёзнее той вшивой команды. Панкрат кивнул на потерявшую прежний блеск и азарт группу байкеров. Оружие у тебя есть? Может, одолжить на всякий случай. Не надо, кое-что имеем. По вечерам я никуда ездить не собираюсь, а днём они вряд ли посмеют напасть. Ошибаешься, мой друг. Действуют они нагло и открыто и раздевают в основном иномарки. К тому же, у них в ГАИ есть свои люди. Не бойся, уже дали ориентировку на твою машину. Весьма заметный аппарат. В Брянске тебя останавливали гаишники дважды. Вот видишь? Ну бывай. Может, заеду как-нибудь в гости. Как твоя деревня, говоришь, называется? Ковали. Панкрат хлопнул ладонью по подставленной ладони Крутова и направился вслед за своими спецназовцами. Конвоирующими притихших, плохо соображающих, что происходит, любителей вольной жизни и рёва мотоциклетных моторов. Из подъехавшего мощного джипа высадились ещё трое парней в камуфляже и принялись подцеплять мотоциклы к заднему фаркопу. Восемь мотоциклов они поставили на колёса боками вместе, образовав две платформы, остальные положили сверху. Уехали. В деревне стало так тихо. Вдруг это её внезапно накрыло ватное покрывало. Дед Селеван Федотович, вытянув шею, и хозяйка дома с разоренным огородом, приставив козырьком руку к албу, смотрели вслед исчезнувшему мстителю, прислушивались к тишине и молчали, потрясённые развязкой драмы. Потом в некоторых домах деревни стали робко открываться двери, появились первые жители, прятавшиеся до этих пор под домам. Где-то закричал петух, ему откликнулся второй, третий. Жизнь продолжалась. Жизнь села российской глубинки, неторопливая, и спокойная, не приемлющая шума и космических скоростей, отвергающая суетливость и нервозность, жестокость и страх. Ах, чёрт, захватился Крутов, вспомнив, что хотел отобрать у мота хулиганов средства на ремонт автомобиля Селивана Федотовича. Но тот, поняв, о чём идёт речь, замахал руками и перекрестился. Упоси меня, Господь, братю этих ворнаков мзду. Чай не скудаюсь, сам управлюсь с ремонтом. С кудаться нуждаться, испытывать недостаток в чём-либо? А тебе, паря, спасибо за помощь. Очень нам понравилось, как ты прилабанил этого пузатого бордодыма. Может, в гости зайдёшь? Моя хата с краю, старуха стол накроет. Благодарю за предложение, отец, но пора и мне ехать домой. Желаю здоровья всем. Круто сел в машину и выехал из деревни. Из оврага справа поднимались в небо клубы дыма, там горели мотоциклы байкеров, но Егор не стал останавливаться. К этому моторизованному племени пофигистов он жалости не испытывал.